Глава 12. Убийство майора Колдуэлла из мести произвело потрясающее впечатление. Прямо ли кто-нибудь сомневался в справедливости этой мести, но всё-таки макавеи позволяли себе через чур много. Общественному мнению Англии палестинские дела давно уже надоели, и оно всё больше нажимало на лейбористское правительство, чтобы оно отказалось от мандата. Британские войска, расположенные в самой Палестине, были охвачены гневом и тревогой. Спустя два дня после того, как у малых ворот нашли труп Колдуэлла, Аяла, арестованная девушка из Маковеев, скончалась от внутренних кровоизлияний вследствие побоев, полученных во время допроса. Когда весть о смерти Аяла дошла до ушей Маковеев, они в течение двух недель обрушили на англичан одно возмездие за другим. Иерусалим сотрясался от террористических рейдов. Последним было отважное нападение средь бела дня на штаб СИА-ДИК. За эти две адские недели, как их стали называть, Дов Ландау проявил такую безумную отвагу, что даже бывалые террористы были поражены. Дов принял участие в четырех рейдах, в том числе и в нападении на CID. В эти дни появилась легенда о маленьком Георе, чье имя стало синонимом неслыханного бесстрашия. Затаив дыхание, Палестина ждала следующего удара. Генерал Хевенхерст быстро справился с охватившей его поначалу растерянностью и обрушил на Ишу в серию военно-полевых приговоров, чрезвычайных мер, облав, рейдов и даже казней, совершенно парализовавших промышленность и торговлю страны. Его операция «Аркан» опутала всю страну. Убийство Колдуэлла, «Адские недели», затем нападение на штаб Сиайди явились сильным ударом по авторитету британской администрации. Пользуясь этой неразберихой, Алия Бетт доставила к берегам Палестины ещё три нелегальных транспорта евреев. Хотя нелегальная иммиграция не обращала на себя такого внимания, как рейды Макавеев, однако вреда она нанесла англичанам не меньше. Английские отряды патрулировали улицы городов и по автострадам, ожидая каждую минуту засады. До приезда комиссии ООН оставалось недолго. Хэрнхерст был полон решимости обезглавить Шуф ещё до прибытия комиссии. Генерал потребовал, чтобы ему предоставили список английских солдат и офицеров, особо отличившихся в антиеврейских операциях. Из этого списка он лично отобрал 6 самых отчаянных главарей двух офицеров и четырёх солдат. Все шестеро были доставлены к нему в Шнеллеровские казармы, где под величайшим секретом им было поручено особое задание. Целых 5 дней разрабатывались подробности этого задания. На шестой день Хавенхард дал ход этой операции, на которую он возлагал свои последние надежды. Шестеро военных переоделись в арабов. Двое из них проехали на грузовике, в кузове которого лежали 2 тонны динамита по бульвару Кинг-Джордж, и остановились у здания Сионистского поселенческого общества. Они встали под прямым углом к воротам и повернули руль так, чтобы машина своим ходом могла подъехать к зданию по внутренней дорожке. Затем шофёр, позамаскировавшийся под араба, закрепил руль, включил скорость, нажал на газ до отказа и отпустил педаль сцепления. В ту же секунду они оба спрыгнули с машины и скрылись. Машина рванула через ворота во двор, помчалась по дорожке, сбилась с пути, наехала на бортовые камни и свалилась у самого входа. Раздался оглушительный взрыв. От здания остались одни развалины. В это время двое других пытались взорвать таким же точно образом здание Национального еврейского совета, расположенное двумя кварталами дальше. Шло как раз заседание, в котором принимали участие почти все руководители Ишова. Этому грузовику пришлось преодолеть сначала тротуар. Ударившись о бортовые камни, машина сбилась с пути и ударилась о соседний жилой дом. Двое последних солдат подобрали каждый в отдельной машине своих товарищей по заданию. Обе машины умчались в Транс-Иорданию, где никакая опасность им уже не угрожал. Генерал Арнольд Хевенхерст пытался ликвидировать одним ударом все руководство палестинского еврейства. В здании поселенческого общества погибло человек сто. Из членов Национального совета не пострадал никто. Среди убитых была и Харриет Зальцман, 80-летняя руководительница молодежной Алии. Прошло всего несколько минут после взрывов, а разведки Хаганы и Маковеев принялись прочесывать всю страну в поисках поджигателей. К вечеру обе организации установили, что шестеро арабов были никакие не арабы, а переодетые англичане. Им удалось также установить, что сам Хевенхерст разработал эту операцию, но прямых доказательств им так и не удалось раздобыть. Вместо того, чтобы обезглавить Ишуф, отчаянная игра Хевенхерста обернулась теперь против него самого. Онасплотила евреев в Палестине как никогда раньше и заставила Хагану и Макавеев объединить свои усилия. Хагане удалось раздобыть копию доклада Хевенхерста. Если у них ещё оставались какие-то сомнения, то теперь эти два взрыва доказывали неопровержимо, что Хевенхерст в самом деле решил уничтожить палестинское еврейство. Авидан отправил Заэва Гельбова в Иерусалим, чтобы он снёлся с баром Израилем и устроил встречу между руководителями Хаганы и Макавеев. Это была почти беспрецедентная встреча. Только в начале Второй мировой войны Авидан встретился с Акивой и попросил его воздержаться от актов террора против гитлеровцев во время войны. Встреча состоялась в час ночи в открытом поле, неподалеку от Иерусалима, в том самом месте, где когда-то стоял лагерь Десятого Римского легиона. Присутствовало всего четверо мужчин — Акива и Банмоши от Маковеев, Авидан от Хаганы и Зеев Гильбо от Пальмаха. Не было никаких рукопожатий или приветствий, они стояли в темноте друг против друга, подозревая друг друга в подвохе. Хотя наступило лето, ночь была прохладной. «Я попросил об этой встрече», — начал Эвидан, — «чтобы посмотреть, нельзя ли нам договориться о совместных действиях». «То есть ты хочешь командовать нами?» — подозрительно спросил Бен Моше. «Я давно уже отказался от намерения влиять на действия вашей группы», — ответил Эвидан. Все же я думаю, что само положение вещей требует, чтобы мы объединили усилия для решающей битвы. У вас немалые силы во всех трех городах, к тому же вы можете действовать гораздо свободнее, чем мы. — Вот как! — крикнул Акива. — Вы, значит, хотите загребать жар нашими руками? — Дай ему высказаться, — перебил его начальник штаба Маковеев. — Мне не нравится вся эта затея. Я с самого начала был против этой встречи, Бен Маше. Эти люди продавали и предавали нас в прошлом, и то же они сделают и впредь. Лысина Авидана вся побогровела от слов старика. «Я решил не обращать сегодня внимания на твои оскорбления, Акива, потому что слишком многое стоит на карте. Я все же думаю, что, несмотря на наше расхождение, ты в первую очередь еврей и любишь Эра Цесраэль». С этими словами он протянул Акиве копию доклада Хевенхарста. Старик, в свою очередь, протянул бумагу Бен Моше, который направил на нее свет карманного фонаря. Ещё 14 лет тому назад я утверждал, что англичане наши враги, тихо сказал Акива. Я не собираюсь вступать с тобой в политический спор. Вы будете или не будете сотрудничать с нами? спросил Авидан. Что ж, попытаемся, ответил Бен-Машеа.